что им придется все-таки заниматься не вам, а археологам. А суть дела вот в чем. И он очень коротко рассказал все, что касалось находки. Она слушала, не перебивая. Все это страшно и интересно, сказала она, когда он кончил. Действительно, совсем по Пушкину, похищение Людмилы Черномором, Спира, очень интересно. Она подумала, вы написали про череп, а он целый.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 Ну, честное-причестное. Он даже руки сложил на груди. Хорошо. Давайте тогда пропуск. Решила она и вынула ручку. Как какой? Ну, тот, по которому вы прошли. Он пожал плечами. Нет. Должен быть пропуск. Поищите в кармане. Нет? Она подошла и слегка поддергала ящики стола.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 «Какую историю вы меня запутали!» — сказал он с горечью. «Ах, в какую!» Она слегка развела руками. Он позвонил директору домой. Ему сказали, что Степан Митрофанович еще не приходил. Позвонил в кабинет директора.